Глава 4 Просыпаться было тяжело. Все тело ломило, а рука, на которую во сне Эмбер положила голову, онемела. Женщина попыталась пошевелить пальцами и застонала. Ощущение, будто сотни тонких игл пронзили кожу. «Доброе утро!» Бодрое до отвращения приветствие заставило подскочить. «Вы...» С голос был хриплым и напоминал карканье вороны. В памяти сразу же пронеслась вчерашняя ночь, падение флайера, отсвечивающий зеленоватым в приборе ночного видения лес и выматывающий путь к автобану. «Вы ожидали увидеть кого-то другого?» Эдвард изогнул бровь так, что Эмбер невольно залюбовалась. Надо же, как непринужденно у него получается этот жест, описанный во множестве романов. Читая их, чтобы отвлечься от юридической литературы, Эмбер сомневалась, что подобная мимика вообще возможна. Сейчас император с лёгкостью продемонстрировал, что она заблуждается. Эмбер вздохнула и вылезла из-под пледа. Как только ступни коснулись пола, ноги отозвались мучительной болью. «Вот, держите!» Эдвард совершенно правильно истолковал гримасу на её лице. «Что это?» Эмбер подозрительно взглянула сначала на белую таблетку, потом на императора. «Армейский обезбол помогает в экстренных случаях». «Спасибо, я воздержусь». «Зря», — он покачал головой. «Думаю, я сама могу решить, зря или нет», — парировала Эмбер, которую всегда раздражали утренние разговоры до того, как она выпила кофе. А уж мысль о том, что она не могла нормально умыться, приводила в бешенство. «Душевая командного состава к вашим услугам, госпожа Дарра. К сожалению, свежей одежды предложить не могу». «Вашего размера нет на складе». «Скажите проще, на складе вообще нет женской одежды». Пробурчала Эмбер уже более миролюбиво. Мысль о горячем душе победила желание убивать. «Нет», — подтвердил Эдвард. «Мы ведь консерваторы и считаем, что женщинам не место в армии». «Вы говорите о себе во множественном числе?» — фыркнула Эмбер. «Только во время официальных церемоний». «Да, верно». Чтобы встать с дивана, ей пришлось опереться на ближайший стул. Кто бы мог подумать, что в теле человека столько мышц? До сегодняшнего утра эмберы не задумывалась об этом, но сейчас у нее болело все. Осторожно она попыталась сделать шаг и сдавленно охнула. «Предложение о бейсболе все еще в силе», — Эдвард с сочувствием наблюдал за ней. «Мой отказ тоже». «Зря». Повторил он, с улыбкой наблюдая за тем, как женщина ковыляет к двери. Она обернулась. «Только не говорите, что вы приняли таблетку!» «Я принял две. Не люблю страдать понапрасну!» Понаблюдав еще немного за ее гримасами, император встал и подхватил женщину на руки. «Что вы...» «Делаю! Несу вас в душевую, тем самым сберегая драгоценное время!» Широким шагом он пересек коридор. и опустил Эмбер перед невыразительной дверью, окрашенной в цвет стены. «Чистые полотенца слева в шкафчике. Полчаса сюда никто не войдет. Разденетесь сами или помочь?» Не понимая последняя фраза «глумливая шутка» или просто предложение, Эмбер смерила его гневным взглядом и скрылась, гордо хлопнув напоследок дверью. Душевая оказалась достаточно безликой, но вода была горячей, струи упругими, Гель для душа, правда, оказался мужским и, пах, Эдвардом. Эмбер с опаской покосилась на дверь. Не потому, что думала, что император может ворваться в душевую, нет. Просто в этот момент ей захотелось, чтобы он так сделал. Словно бы и случайно приоткрылась дверь. Один шаг, другой. Руки на ее плечах. Она закрывает глаза и подается к нему. Но он выжидает, мучительно, неправильно. и она знает, чего он ждёт, пытая этими мгновениями и себя, и её. Он ждёт её, да. И она его скажет. Сказала бы. Ей пришлось прикусить губу, чтобы заглушить непрошенный стон, и, словно его услышав «А ведь это не так, да?», она распахнула глаза. Деликатный стук в дверь заставил её окончательно прийти в себя. «Эмбер, с вами всё в порядке?» Вежливо поинтересовался герой ее грез. Интересно, что будет, если она скажет, что нет? Он ворвется? Или отправит полк солдат спасать королевского секретаря? Эмбер? Да, отозвалась она. И эта, проснувшись, была недовольна своим голосом. Считала, что говорит, как ворона. Ха! Быстро смыв гель, с сожалением посмотрев на незнакомый шампунь, голову в полевых условиях она мыть не решилась, ее еще и сушить, она вышла из душа. Её одежда, грязная и основательно помятая, жалкой кучей лежала на полу. Эмбер с отвращением натянула её, в бельём, и вышла. «Доброе утро!» Теперь рядом с императором стоял незнакомец в военной форме. Судя по морщинам на лице и седым вискам, он был гораздо старше Эдварда. «Доброе утро!» – поприветствовал её незнакомец. «Позвольте представиться, Саймон О'Нейл». «Очень приятно, Эмбер, Дарра». «Да, я знаю», — широко улыбнулся он. Не ответить было невозможно, и Эмбер, улыбаясь, протянула руку, которую очень осторожно сжали и аккуратно тряхнули. «Я подумал, что вам будет комфортнее переодеться», — продолжил Саймон, протягивая Эмбер небольшой пакет. «Что?» — она не поверила собственным ушам. «Переодеться», — спокойно пробасил он. — С размером, конечно, я мог не угадать, да и вещи самые простые, но новые. — Спасибо, — тепло поблагодарила Эмбер. Прижимая к груди заветный пакет, она вернулась в душевую и достала вещи. Самые обычные джинсы, плотная темная футболка и легкие кроссовки, белья не было. Надеясь, что плотный трикотаж скроет его отсутствие, Эмбер переоделась, закинула изничтоженный вчерашней ночью костюм в пакет. Первым порывом было оставить всё у мусорного ведра, но это могло вызвать вопросы у командного состава базы. Поэтому она предпочла забрать всё с собой. Держа туфли в руках, она вышла в коридор. «Куда это можно выбросить?» «Давайте!» Саймон с лёгкостью выхватил пакет из рук женщины и закинул туда туфли. «Мои вещи тоже не подлежат починке», — грустно заметил император. «Вы что, когда-то в своей жизни отдавали что-нибудь в починку?» удивилась Эмбер. «Разумеется, постоянно. Я не настолько богат, чтобы разбрасываться деньгами ради очередного костюма или пары обуви». Эмбер несколько секунд с удивлением рассматривала его, словно увидела впервые, а потом, вспомнив о правилах приличия, повернулась к Саймону. «Деньги, мистер О'Нейл». «Саймон», — оборвал он ее. «Саймон, сколько я должна вам за одежду?» «Ровным счетом ничего», — добродушно отмахнулся он. «Но «Чек пришлют мне!» – Эдвард оборвал все возражения. «И поспорить со мной по этому поводу вы можете за завтраком во флайере!» Эмбер вздрогнула, окончательно возвращаясь в реальность. «О чем она только думает? Вчера их с императором чуть не убили, ее дочь во дворце, а она сама...» Она бросила взгляд на виновника всех ее бед. Неизменно подтянутый император Альвиона даже в обычной одежде вызывал трепет, почтение. Эмбер не могла назвать это чувство, но сейчас, глядя на монарха, она отчетливо понимала, почему на Альвионе сохранился монархический строй, пусть даже ограниченный Конституцией. «Не переживайте», — Эдвард интерпретировал затянувшееся молчание по-своему, — «все обойдется». Эмбер покачала головой. И как она дала себя втравить во все это? Побег дочери, ее отказ возвращаться, попытки наладить отношения... Все эти проблемы перед лицом вчерашней смерти казались такими же незначительными, насколько раньше казались неразрешимыми. Поглощенная этими мыслями, она позволила увести себя на площадку для посадки флайеров. При виде огромных, поблескивающих на солнце летательных аппаратов, сердце тревожно забилось, а во рту пересохло. Перед глазами пронеслись воспоминания. Потерявший сознание пилот, император, разрезающий силовой кабель, В голове зашумело, а всё вокруг поплыло. «Эмбер, всё в порядке?» Кажется, её подхватили за плечи. «Эмбер, посмотри на меня!» Её встряхнули, словно куклу. «Давай же, вздох, выдох!» Сработало. Опомнившись, Эмбер подняла голову и встретилась взглядом с голубыми глазами императора. Он выглядел невозмутимым, словно каждое утро просыпался на военной базе после неудачного покушения. «Как вы живёте?» вырвалась у Эмбер. «Простите?» Он озадаченно нахмурился. «Как вы можете спать, есть, да просто жить после такого?» «Такого?» «Вчерашнее покушение, и это...» Она мотнула головой в сторону летательных аппаратов. «А, вы про это?» широко улыбнулся Эдвард. «Честно? Никогда не задумывался, наверное. Привычка с военной академией. Я же пилот. Мы всегда готовы к непредвиденной ситуации». поэтому не ждём её, чтобы не накликать беду. Так что я просто ценю момент, когда, получается, спать сплю, когда голоден, ем». «Но ведь...» «Эмбер, послушайте...» Он осторожно взял её руки в свои. «Всё равно будет, как будет. Другое дело, что надо приложить все усилия, чтобы получилось так, как надо тебе». «И как же вам надо?» «Сейчас мне надо, чтобы мы вылетели. Пойдёмте». Эдвард подхватил её под руку и уверенно провёл во флайер, усадил в достаточно узкое, но удобное кресло и лично включил поле защиты. «Это спортивная модель, так что долетим быстро», проинформировал он женщину, проходя вперёд и занимая место рядом с Джоном, который загружал маршрут в навигатор. Эмбер кивнула и предпочла сосредоточиться на дыхании. Как она ни старалась казаться спокойной, руки всё равно подрагивали. Поглощенная своими страхами, она пропустила момент, когда флайер завибрировал сильнее. Потом ее вдруг вжало в кресло, а желудок ухнул куда-то вниз. Флайер резко набрал высоту, заложил крутой вираж над базой и рванул вперед. Вцепившись ногтями в обивку сиденья, Эмбер краем глаза заметила, что император улыбается. В его глазах вспыхивал азарт. Она поняла, что он не собирается останавливать друга, явно решившего поставить рекорды. «Думаете, подобная скорость не привлечет внимания служб, контролирующих воздушное пространство?» Женщина постаралась, чтобы фраза прозвучала небрежно. Мужчины переглянулись. «А ведь твой секретарь права!» С сожалением в голосе произнес Джон, сбрасывая скорость. Эдвард тяжело вздохнул, но возражать не стал. Джон оказался прав. Несколько раз они пролетали мимо военных флайеров, но их никто не остановил. Ко дворцу они подлетели с непривычной стороны, приземлились среди небольших флайеров, заполнивших почти весь двор. «Приехали!» — Эдвард отстегнул силовые поля и повернулся к Эмбер. «Это вход для слуг и парковка для их флайеров. Сейчас все усиленно патрулируется, так что вот, наденьте». «Зачем?» — Эмбер недоверчиво взглянула на протянутую ей кепку с вышитым вензелем, переплетённые буква «э» и галочкой, символизирующей цифру пять. «Так вы не будете выделяться!» Сам он встал и нацепил чёрную куртку и такую же чёрную кепку, моментально став похожим на охранника. Джон последовал его примеру. Пожав плечами, Эмбер надела кепку, натянула её на лоб так, чтобы козырёк скрывал лицо, покрутила головой, демонстрируя мужчинам. «Отлично, идём!» – бросил Эдвард, пропуская Джона вперёд. На Эмбер он даже не взглянул. Чувствуя себя уязвленной, она последовала за мужчинами. Дворец напоминал растревоженный улей. Все куда-то спешили. То тут, то там слышались звонки голофонов. Несколько раз их останавливала охрана, но Джон неизменно демонстрировал свои документы, и те брали под козырек. Узкие безликие коридоры сменяли один другой, и Эмбер, поначалу пытавшаяся следить, где они идут, окончательно запуталась, когда император, тщательно убедившись, что за ними не следят, юркнул в одну из комнат. «Заходите», — отрывисто приказал он. Недоумевая, Эмбер подчинилась, Джон зашёл последним и тщательно закрыл дверь. «Надеюсь, госпожа дара мне не придётся напоминать вам, что вы подписывали документ о неразглашении государственной тайны», строго произнёс Эдвард. «Вы уже напомнили об этом», — сухо отозвалась женщина. Она терпеть не могла театральных моментов, а сейчас поведение императора напоминало дешёвое представление. «Хорошо!» – он кивнул и подошёл к старинному шкафу, закрывающему полстены. Внимательно всмотрелся в резьбу и вдруг достаточно быстро сдвинул несколько завитушек. Что-то скрипнуло, а потом шкаф отъехал в сторону. «Подземный ход?» – ахнула Эмбер, недоверчиво переводя взгляд стемнеющего в стене проёма на хозяина дворца. потайной поправил ее император. «И куда он ведет?» «В мою спальню», — Эдвард усмехнулся. «Один из моих предшественников был хм, очень любвиобилен и, чтобы жена не поймала его с поличным, повелел построить потайной ход. Уже перед смертью он открыл эту тайну наследнику. Так она и передается из поколения в поколение». Он шагнул в темноту. «Хотите сказать, что о нем до сих пор никто не знает?» Эмбер заглянула внутрь. «Все знают, конечно. Пришлось даже сигнализацию ставить», — хмыкнул Джон. Но Сэл ее отключила. «Да, но во внутренних комнатах нет охраны. Они патрулируют внешний периметр. Это поможет нам дойти незамеченными». Эдвард приложил ладонь к сканеру. Вверху вспыхнул свет, превращая таинственный тоннель в обычный безликий коридор. «Сэл, зацикли изображение камер». «Сделано!» Голограмма, на этот раз женское лицо в фуражке, возникла перед глазами. «Какие еще будут приказы, мой генерал?» «Тебя перестали взламывать?» «Да, я немного похулиганила с твоим секретарем, он оказался занудой». «Тоже мне новость», — хмыкнул Эдвард, шагая вглубь тоннеля. «Эмбер, Джон, поторопитесь!» Поняв, что она упустила момент, когда из госпожи Дарры превратилась в просто Эмбер, женщина направилась за императором.